Глава четвертая. Превращение и обручение. Гизея кончила свою речь. Наступило глубокое молчание. Мы с Лео ждали, что природа, к которой была обращена эта прекрасная молитва, откликнется и совершит чудо. Время шло, но чудо не происходило. Но вот на востоке забрезжил, и как огненный меч прорвал облака первый луч зари. Он озарил выступ на краю бездны, и мы увидели там, словно в дымке, женщину неземной красоты. Глаза ее были закрыты. Спитана или умерла? Лицо ее бледно. Но вот солнце осветило ее, и она открыла удивленные, как у проснувшегося ребенка, глаза. Кровь в жизни поднялась от бело-мраморной груди к бледным щекам. Ветер играл ее вьющимися, волнистыми черными волосами. Женщина эта, Аэша, какой она предстала перед нами в пещерах Кор. Мы слева опустились на колени. Голос, мягкий, как шепот, как шелест тростников, прозвучал над нами. — Приди ко мне, Каликрат, и я отвечу на освободивший меня поцелуй. Лео встал, подошел к ней, — и снова опустился на колени. «Встань!» — протянула она ему руку. «Это я должна встать перед тобой на колени». И она поцеловала его в лоб. Потом знаком подозвала меня. «Не надо!» — сказала она хорошо знакомым звучным голосом, видя, что я тоже хочу поклониться ей. «Поклонников и обожателей у меня всегда было довольно. Но где я найду второго такого друга, как ты, Холли?» С этими словами она коснулась губами моего чела. От ее дыхания ее волос веяло ароматом роз. Тело ее было бело, как жемчужина моря. Ни один скульптор не создавал еще таких дивных очертаний, как у ее руки, которые она придерживала покрывала Мягкий, спокойный блеск ее глаз мог соперничать с чистым сиянием небесных звезд. Взяв Лео за руку, Аэша вошла в крот. Прохлада заставила ее вздрогнуть, и при всей божественности ее красоты дрожь эта придала ей что-то земное. Панава накинула на нее пурпурную мантию, и она стояла как царица. «Твой поцелуй, — сказала она Лео, — возвратил мне не эту дрожащую от холода оболочку, а душу, трепещущую от дыхания судьбы». Не так легко умиротворить оскорбленную силу, о мой возлюбленный. Теперь она простила, но долго ли нам суждено быть вместе в этом мире? Не знаю. Может быть, лишь краткий час. Хорошо же, мы будем пользоваться данным нам мгновением, выпьем до дна чашу радости, как испили раньше кубок печали и позора. Мне ненавистно это место». «Здесь я выстрадала столько, как ни одна женщина на земле, ни одна душа в глубине ада. Не хочу больше его видеть». «Что ты только что подумал, шаман?» гневно обратилась она вдруг к Симбре. «Мне дано то, чего у тебя нет, дар предвидения прекрасное», отвечал он. «И вот я вижу надвигающуюся тень грядущего. Вижу, лежит мертвый. Еще одно слово, и ты сам будешь этим мертвым». — воскликнула она, сверкая глазами, охваченная страшным предчувствием. — Не напоминай мне, что теперь у меня есть снова сила избавляться от ненавистных мне врагов. — Я не вижу лица этого человека, — сказал шаман, отступая в испуге. — Вижу только, что это будущий хан Калуна. — Конечно же, всех ханов, когда они умирают, приносят сюда для сожжения. Так всегда было и будет еще не раз возразила Аэша уже спокойно. «Не бойся, шаман, мой гнев прошел, но никогда не предсказывай мне дурного. Уйдем, однако, отсюда». Поддерживаемая Лео, она ушла. Когда мы дошли до вершины скалы, Аэша остановилась и, указывая Лео на залитые восходящим солнцем горы и долину Колуна, сказала «Прекрасный мир, дарю тебе его». «Не собираешься ли ты, Гезея или демон, рожденный из бездны, не знаю, кто ты, подарить ему мою землю? Так знай же, что раньше надо ее завоевать», — заявила Афина. «Речь твоя недостойна и низка», — отвечала Эша. «Но я прощаю вам обоим. Мне не нужна твоя ничтожная власть, которую, зная это, ты получаешь от меня же. Я скоро посещу тебя в твоей столице». От тебя зависит, приду ли я с миром или войной. Измени же свой двор, улучши законы своей страны, чтобы народ был доволен. Мой совет тебе — выбери себе мужа, который был бы справедливым и мудрым ханом». С этими словами Аэша прошла мимо ханши, бесстрашно ступая по самому краю скалы. Тут обезумевшая Афина выхватила кинжал и ударила им соперницу в спину. Это произошло так быстро, что если бы мы с Лео не видели этого движения, то не поверили бы своим глазам. Но кинжал упал на землю, а Эша осталась невредимой. Увидев, что промахнулась, Афина бросилась на Эшу и хотела столкнуть ее с обрыва. Но и тут она неверно рассчитала силы и сама чуть не свалилась в пропасть. Ее удержала Эша, схватив за протянутую руку». «Безумная женщина», — сказала Аэша, и в голосе ее слышалась жалость. «Неужели тебе так надоела твоя красота, что ты хотела покончить с собой? Ведь ты не знаешь, в каком новом образе ты возродишься. Может быть, ты родишься уже не царицей, а безобразной крестьянкой. Так, говорят, судьба наказывает самоубийц. Или, может быть, ты перевоплотишься в змею, кошку, тигрицу». Это острье отравлено, — подняла Аэшша кинжал. Если бы оно коснулось тебя, она улыбнулась и бросила кинжал в бездну. Ты не смертная женщина, — простонала Афина, с плачем опускаясь на камень. Я не в силах тебя побороть. Пусть же накажет тебя небо. А простилась с нами перед дверями своего жилища, и Орас отвел нас в красивое помещение окна которого выходили в тенистый сад. Мы были страшно утомлены и потрясены, и заснули, как дети, глубоким сном без сновидений. Утром мы проснулись поздно и, выкупавшись, пошли в сад. Несмотря на август месяц, в саду было тепло и приятно. Мы сели слева на скамью на берегу ручья, среди колокольчиков и других горных цветов. «Итак, наши усилия не пропали даром», — сказал я Лео. «Наш сон сбылся наяву, а ты — счастливейший человек на свете». «Да, конечно», — как-то странно взглянул он на меня. «Она прекрасна. Но знаешь, Гораций, я хотел бы, чтобы Аэша была немного более земной, хотя бы такой, какой была в пещерах кор. Когда она поцеловала меня...» Не знаю, можно ли это прикосновение назвать поцелуем, мне показалось, что в ней нет плоти и крови. Да и может ли плоть в одно мгновение родиться из пламени, Гораций? Ты уверен, что она родилась из пламени? Спросил я. Может быть, ее ужасная внешность была лишь галлюцинацией, вроде видений в огне. На самом же деле она оставалась прежней Аешей, какой была в пещерах Кор. Может быть, горацией? Но знаешь, меня что-то пугает. Аэша стала как будто еще более божественной. Скажи, Гораций, каким же я буду супругом для этого лучезарного существа, если только это случится? К чему терзаться, Лео? Ты боролся и, преодолев неслыханные препятствия, достиг цели. Бери то, что дарят тебе боги. Славу, любовь, власть. И не думай о будущем. Разговор наш был прерван приходом Мороса, который с низким поклоном сказал Лео, что Гизея желает видеть его в храме. Пришли жрецы, которые постригли Лео волосы и бороду, я отказался от их услуг, и одели его в белую одежду и шитые золотом сандалии, а в руки дали серебристый скипетр, похожий на посох. «Посох Азириса!» — шепнул я Лео. «Я вовсе не хочу олицетворять какого-то египетского бога и участвовать в выдалопоклонстве», — рассердился он. Но я успокоил его, сказав, что, вероятно, это лишь какой-нибудь символ. Так как Лео стал недоверчиво расспрашивать Ороса по поводу предстоящей церемонии, жрец сказал ему, что это будет обручение. Тогда Лео перестал противиться, спросил только, будет ли при этом присутствовать ханша. Орос сообщил, что Афина, угрожая войной и местью, отбыла в колун. Когда мы прибыли в храм, перед статуей материнства собралась уже толпа одетых в белые одежды жрецов и жриц. Между двух огненных столпов сидела Аэша. Рядом с ней было пустое кресло. Я догадался, для кого. Лицо ее было открыто, и одета она была не как жрица, а с царственным великолепием. Жрецы плавно двигались вокруг. Дивно звучали под сводами храма звуки их пения. Страшно пылало вокруг пламя. Но мы видели только Аэшу, возрожденную в полной славе, бессмертную женственную невесту Лео, простирающую навстречу нам руки. Орос и жрецы подвели нас к ней и отступили. Аэша встала, сошла со ступенек трона и, коснувшись чела Лео своим систрумом, громко сказала «Вот избранник Гизеи». «Привет тебе, избранник Гизеи», — послышалось отовсюду. «Жрецы и жрицы Гизеи, слуги Матери Света, вы до сих пор не видели моего лица, но сегодня я сняла покрывало, потому что человек, который пришел в нашу страну, в наш храм, не чужой мне». «Давно, в прежней жизни, когда-то он был моим супругом, и теперь снова пришел ко мне. Не так ли, Каликрат?» «Так», — отвечал Лео. «Жрецы и жрицы Гизеи, вы знаете, что издревле жрица, занимающая мое место, имела право избрать себе мужа. Не правда ли?» «Да, Гизея», — послышались голоса. Аэша трижды поклонилась Лео и, встав перед ним на колени, спросила, «Скажи перед всеми собравшимися здесь, признаешь ли ты меня своей нареченной невестой?» «Да, и навсегда», — сказал глубоко потрясенный Лео. Аэша встала, уронила систрум и протянула руки навстречу Лео. Лео склонился и хотел поцеловать ее в губы, но тут я заметил, что он побледнел, А свет лучезарного лица Аэши позолотил его белокурые волосы. Я видел, что Лео задрожал и пошатнулся. Заметила это должно быть и Аэша, потому что раньше, чем у их успели слиться в поцелуе, она отстранила его, и личико ее на мгновение затуманилось. Она выскользнула из его объятий, но поддержала его рукой, пока к нему не вернулось самообладание. Тут Торос вручил ей ее скипетр. «О, мой возлюбленный!» — воскликнула Аэша. «Сядь рядом со мной на престоле и прими поклонение твоих жрецов». «Я только человек!» — протестовал Лео. «И никто не должен мне поклоняться. Сам же я поклоняюсь на земле одной тебе». Жрецы и жрицы удивленно перешептывались. Аэша на минуту смутилась, но быстро нашлась. «Хорошо, я довольствуюсь этим. Мне твое поклонение, тебе только свадебные песни. Лео не нашел ничего более возразить и занял место на троне. Если и было в происходившей церемонии что-либо языческое, Аэша сумела сгладить это или отменить. И вскоре, слушая дивные пения, мы забыли обо всем на свете. Пели на каком-то священном, незнакомом нам языке. И слов гимна мы понять не могли, но смысл его был нам ясен. Но вот мелодия внезапно оборвалась. По мановению скипетра Аэши жрецы и жрицы удалились, но издали еще доносилась тихая, словно колыбельная, песнь. Мы остались одни. Только Панава и Орос не покинули свою госпожу. Аэша словно очнулась ото сна. «Прекрасная песнь, не правда ли?» — сказала она и очень древние. Ее пели в Бебете, в Египте, на свадебном празднестве Изиды и Азириса. Мне кажется, что в музыке сильнее всего звучит голос вечности. Слова меняются, но мелодия остается прежней. «Как мне называть тебя, мой возлюбленный?» «Каликратом» или «Называй меня Лео Аэша». Так окрестили меня в единственной жизни, которую я помню». К тому же этот Калликрат был, кажется, не особенно счастлив. Он не принес счастья и женщинам, судьба которых переплелась с его судьбой. Довольно с меня Калликрата, каким он был в пещере Кор. «Помню, ты лежал, а я пела тебе песнь о прошедшем и будущем. Песня была арабская. Ты не забыл арабского языка?» «Нет». «Будем же говорить по-арабски. Я люблю этот язык». На нем говорила со мной в детстве мать. «Однако оставь меня ненадолго, меня ждут». Мы ушли, оставив Фаэшу, как мы думали, принимать поздравления от вождей некоторых горных племен.